Глава 19. Куда исчезают поля исторических битв? Не найдены останки десятков тысяч участников былых сражений. Болгария и Византия были постоянными соперниками за гегемонию в Юго-Восточной Европе в период с 632 по 1396 год. Обе страны имели крупные армии, и часто вступали в кровавые схватки друг с другом историкам важно изучать оставшиеся следы этих баталей чтобы получить ответы на многие вопросы но по истечении столетий не всегда возможно найти места даже крупных сражений почему некоторые средневековые баталии исчезают в кавычках бесследно вместе с могилами десятков тысяч погибших воинов в чем тут загадка В 917 году, например, болгарский царь Симеон I побеждает армию византийского военачальника Льва Фоки в битве при Ахиллое. Это сражение является одной из крупнейших битв европейского средневековья. Согласно арабскому летописцу Аль-Масуди, в нем приняли участие более 120 тысяч человек. Почти вся византийская армия, более 60 тысяч воинов была уничтожена погибли и десятки тысяч болгар. Но почему через тысячу-сто лет после этой баталии археологи не находят никаких ее следов? Аналогичная ситуация и с местом крупной битвы при Вырбежском проходе в 811 году, где войско хана Крума разбило византийцев во главе с императором Никифором I. Число жертв превышало семьдесят тысяч. Там... Тоже нет следов сражения. Почему же некоторые поля сражения так таинственно исчезают? Чтобы понять это, давайте сначала посмотрим, как готовились к войнам в средние века. Как воевали в средние века. До XI века войска Болгарии и Византии формировались сбором всех боеспособных мужчин, а после XI века – в армии служила, получая звание, лишь часть мужского населения страны. В первый период обе стороны имели армии по 80-100 тысяч человек, а во второй по 15-20 тысяч мужчин. При межнациональном конфликте подход к военным действиям был простой. Война шла не широким фронтом боев вдоль национальных границ, а столкновением двух армий в одном большом сражении. Кто выиграл битву, Тот и одержал победу в войне. Такие сражения подробно описаны средневековыми историками. В Болгарии водят школьников на экскурсии по самым известным местам. Это Ахилой, место четырех генеральных сражений 708, 763, 812 и 917 годов. Крепость Маркелли, сражение 792 года, Вырбежский проход, 811 год, Трояновы ворота, 986 год, Клокотница, 1230 год и другие. Военные действия, как правило, были кровопролитными, в них погибали десятки тысяч бойцов, а побежденная армия иногда полностью уничтожалась. Почему же молчат металлоискатели? Что происходило дальше? Погибших хоронили в общих, так называемых, братских могилах. Этой работой, как правило, занимались солдаты победителей и привлеченное местное население. Несмотря на то, что могильщики предварительно собирали все вооружение с поля боя, следы битвы, конечно, оставались. Сломанное оружие, личные вещи, ремни, монеты, предметы армейского быта, десятки тысяч стрел, копья, обломки сабель и мечей, в том числе и застрявшие в телах убитых. Так что, казалось бы, точные места полей битвы и братские могилы нетрудно обнаружить. Однако, несмотря на усиленные поиски в течение последних 140 лет, места многих ресталищ не найдены до сих пор. Как в Болгарии, так и во всей Юго-Восточной Европе. Металлоискатели молчат на местах, известных по летописям боевых действий. Хотя не может быть, чтобы болгары и византийцы так педантично в свое время зачищали поля сражений, охватывающие порой сотни гектаров. Византийский писатель середины X века, побывавший на окраине Поморья, пишет, что в поле еще белели кости и вещи погибших несколько десятилетий назад византийцев в битве при Ахилое 917 года. Он как бы подтверждает нашу мысль, что захоронение и зачистка территорий велись не особо тщательно, и вещь доков, в кавычках, говорящих о том, что сражение было именно тут, хватало. Куда же все это бесследно кануло? Почему мы не можем найти следов этих боев? Может быть, потому что населенные пункты, давшие название сражением, сейчас находятся на других местах? А может быть, переехали города и села? Когда мы говорим, что знаем название населенного пункта, у которого произошла битва, Ахилой, Клокотница, Русокастра, Скафеда и так далее, мы указываем пальцем на современный город или село, ведь большинство болгарских названий сохраняются веками. Да, это так, но не все они сегодня находятся на том месте, где были тысячу лет назад. Конечно, крупные города с крепостными стенами, дворцами и водопроводами, такие как Плиска, Преслав, Тырнова, Доростол и другие, стоят на своем месте и по две тысячи лет и сохраняют свидетельство средневековых битв до сих пор. А вот села — не всегда. Они сохранили те же названия, но поменяли территорию, на которой были расположены. Например, известно, где расположена Клокотница — Но это не означает, что одноименное село было там же в 1230 году, когда царь Иван Осень II победил императора Феодора Камнина. Уже давно установлено, что болгарские села гуляют в кавычках в радиусе 7-10 километров вокруг своего прежнего места обитания. Это происходит каждые 200-250 лет. Почему? Наверное, потому что постепенно места обитания загрязняются сточными водами. Ведь туалеты были во дворе, а канализации не было. С любым дождем болезнетворные микробы из бытовых и человеческих отходов, а также экскрементов домашних животных через грунтовые воды попадали в колодцы. Возникали эпидемии, люди начинали массово болеть и даже гибнуть. Люди понимали, вода стала плохой и переносили село на несколько километров в сторону, как правило туда, где есть источники свежей пресной воды. В районе гор Странджа места брошенных деревень называются юртами. Обычно там остаются и поддерживаются церковь и фонтан. В этих местах в летнее время обычно происходит сельский сбор или родовая встреча. Например, деревня Болгары, в Страндже имеет пять таких юрт, а деревня Веселия – две. Таким же образом перемещались в старину и деревни, возле которых проходили известные сражения. Поэтому и нет никаких следов кровавых битв в непосредственной сем-десять километров близости к селу. Битву при Ахилое можно назвать сражением под солнечным берегом. Есть, например, историки, которые считают, что битва при Ахилое на самом деле состоялась между сегодняшним солнечным берегом, по-болгарски Солнчевбряк, и близлежащей горой, а Ахилой был позже перенесен на свое сегодняшнее место. Таким же образом, французские и английские ученые долгое время не могли найти следов известной битвы при Азинкуре 1415 года. Там одних французских солдат полегло с десяток тысяч, и на каждом бойце обеих армий было около десяти килограммов железа — шлем, щит, наколенники и оружие — и все это исчезло в земле без следа. Археологи долго удивлялись загадке, пока, наконец, не нашли останки сражавшихся на солидном расстоянии от нынешнего Азенкура. Не всегда, однако, эта версия работает. Есть случаи, когда каждый метр Земли вокруг предполагаемого места известной битвы обследован в радиусе 10-15 километров и ничего не найдено. И в этих случаях надо, видимо, искать другую разгадку этой загадки.